глава 33 немец муравей поляк древесная тля благодаря образцовому немецкому бюрократизму отражавшему на бумаге каждый свой шаг в руках обвинения оказалась огромная масса трофейных документов многие нацистские вожди по долгу исторических личностей вели дневниковые записи ганс франк например на посту рейхс-министра и нацистского наместника Польши, явно хотел оставить след в вечности. Об этом говорят напыщенный стиль и возвеличивание своей персоны. Кроме того, за Франком все время ходил стенограф, фиксируя исторические высказывания и распоряжения генерал-губернатора. Немалая часть официальных и личных бумаг на Нюрнбергском процессе была приобщена к д о к а з а т е л ь с т в у м Немало лживых утверждений обвиняемых и их защитников было разоблачено именно с помощью документов. Преимущество дневников как д о к а з а т е л ь с т в заключается в том, что автору з а п и с е й очень сложно отречься от изложенных фактов. Невозможно представить дело так, что в личном дневнике он оговорил самого себя. Странность дневника Франка в том, что он повествует о себе в третьем лице. Также вел записи Борман, однако подлинность этих документов не вызывает сомнений.